Имага Хоминис. Образ человека. За спасение человеческого от редукционистских устремлений плюралистической науки мало кто так ратовал, как Николай Гартман с его антологией и Макс Шеллер с его антропологией. Они исследовали различные уровни – телесный, душевный и духовный. Каждому из них соответствует своя наука – телесному биология душевному психология и так далее. Соответственно, развивается и множество наук, но где же тогда единство человека? Где человеческое бытие? Где мозаика, сложившаяся из рывков и скачков, качественных скачков по Гегелю? Искусство определяется как единство во многообразии. Человека я бы определил как единство вопреки многообразию. Ведь вопреки онтологическим различиям и расхождением тех или иных форм бытия существует антологическое единство. Суть человеческой экзистенции – совпадение антропологического единства и антологических различий единой человеческой формы существования и различных форм существования, к которым она может быть причастна. Словом «человеческое бытие» – это, повторим выражение Фомы Аквинского, «многообразное единство». Здесь неуместен ни плюрализм, ни тот манизм, который мы наблюдаем у Бенедикта Спинозы в этике, доказанной в геометрическом порядке. Но пусть будет и мне позволено представить образ человека, переданный геометрическими аналогиями. Я выстроил эту геометрическую антологию в 1953 году и установил два ее закона, первый из которых гласит «Один и тот же предмет», когда из трехмерного пространства строят его проекции в измерениях более низкого уровня, дает противоречивые образы. Например, если я попытаюсь сделать двухмерные проекции стакана, то есть цилиндра, то в одном ракурсе я получу круг, а в другом — прямоугольник. И еще в одном отношении эти проекции будут неверны. Мы получим замкнутые фигуры, а стакан ведь — открытый сосуд. Второй закон геометрической антологии гласит, не одни и те же, но разные предметы, когда из трехмерного пространства строят их проекции, не в разные, но в одно и то же измерение, более низкого уровня, дают образы, не взаимно противоречивые, но неоднозначные. Например, если я сделаю двухмерные проекции цилиндра, конуса и шара, то в любом случае получу круг. Представьте себе тени, они неоднозначны поскольку по ним я не могу судить, отбрасывает ли эту круглую тень цилиндр, конус или шар. Как применяются эти рассуждения к человеку? Опять-таки, когда из особого человеческого измерения мы не низводим его на уровни биологии или психологии, получаются взаимопротиворечащие проекции. Проекция на биологический план представляет нам соматические явления, а проекция на психологический план – психические явления. Но в свете геометрической антологии это противоречие между проекциями не нарушает человеческое единство. Как противоречие между кругом и прямоугольником не побуждает нас усомниться, видим ли мы проекции одного и того же цилиндра. Но вот что следует помнить. То единство человеческого бытия, которое снимает противоречие между многообразием различных форм, к которым оно причастно, Это устранение противоречий между телом и душой, совпадение противоположностей, как у Николая Кузанского. Напрасно было бы искать на тех уровнях, на которых мы получили проекции. Совпадение существует исключительно в измерении более высокого уровня, в измерении, собственно, человеческого. Итак, мы не можем надеяться, что сумеем разрешить психофизическую дилемму. Но вполне вероятно что геометрической антологии удастся пролить свет на вопрос, почему психофизическая проблема остается неразрешимой. Аналогично обстоит дело и с проблемой свободы воли. Подобно тому, как открытый сосуд дает в горизонтальной и боковой проекции закрытые фигуры, так и человек на биологическом уровне предстает закрытой системой физиологических рефлексов, а на психологическом уровне закрытой системой психологических реакций. Вновь проекции приводят нас к противоречию, ведь природе человека свойственна открытость, открытость миру Шеллер, Гелен и Портман. Быть человеком значит выходить за пределы себя. Смею утверждать, суть человеческой экзистенции в такой самотрансцендентности. Быть человеком значит всегда тянуться вовне, к чему-то или кому-то другому, быть преданным любимой работе, любимому человеку или Богу. Такая самотрансцендентность выходит за пределы любого образа, представляющего человека в духе монодологизма как существо, которое не ищет смысла и ценности вне себя, устанавливая в этих поисках связь с миром, но которое полностью и исключительно поглощено самим собой, стремясь к достижению или восстановлению гомеостаза. А что принцип гомеостаза не соблюдается полностью даже в биологии, не говоря уже о психологии, Доказано Бероланфи, Голштейном, Олпортом и Шарлоттой Бюллер. Об этом монодологизм знать не хочет. Но закрытые системы физиологических рефлексов и психологических реакций не противоречат природе человека, если рассматривать их в свете геометрической антологии, как закрытые фигуры прямоугольника и круга в боковой и горизонтальной проекции не опровергают открытую форму стакана. Итак, становится ясно, что открытия, сделанные на более низких уровнях измерения, имеют значение лишь на этих уровнях, и это относится также к таким однобоким направлениям, как учение Павлова об условных рефлексах, бихевиоризм Уотсона, психоанализ Фрейда и индивидуальная психология Адлера. Гениальность Фрейда позволила ему осознать привязанность его теории к определенному измерению, Он писал Людвигу Бинсвангеру «Я всегда пребываю лишь в подвале и цокольном этаже здания». Попытка редукционизма в форме психологизаторства, даже, я бы сказал, патологизма, удалась Фрейду, лишь когда он добавил к сказанному оговорку. Для религии я уже подобрал местечко в моем низеньком домике, наткнувшись на категорию общечеловеческого невроза. И тут уже Фрейд допустил ошибку. Стоит обратить внимание на оговорку в низеньком домике. Надо понимать, что все эти упоминания более высоких и более низких измерений не представляют собой табели о рангах. Мы не подразумеваем при этом большую или меньшую их ценность. В геометрической антологии более высоким будет более всеохватывающее измерение, а более низкое сосредоточено и замкнуто в самом себе. И по Гегелю возможно снятие более низкого измерения в более высоком. Так человек, оставаясь в каком-то смысле растением и животным, становится человеком. Так самолет не утрачивает способности нестись по плоскости, словно автомобиль. Но вполне раскрывает суть своего бытия как самолета, когда отрывается от земли и поднимается в воздух. Конечно, инженер-конструктор задолго до того, как самолет будет завершен и сможет подняться в воздух, уже способен судить, способна ли эта машина летать, но я намекаю на идею Портмана, что человеческую природу можно проследить даже на анатомическом уровне, что дух преобразил даже наши тела. Однако наука не только вправе, но даже обязана, отрешившись от многомерности, выделять из всего спектра реальности лишь какую-то одну интересующую ее частоту и ее изучать. Делать проекции не только законно, но и правильно. Ученый должен вникать в образ так, словно имеет дело с одномерной реальностью, но не увлекаться настолько, чтобы забывать о возможных погрешностях и не учитывать их в своей работе. И тут напомним еще раз, как применяется к человеку второй закон геометрической антологии. Если я построю не двухмерную проекцию трехмерного предмета, а проведу психиатрическое исследование Федора Достоевского или Бернадетт Суберу, то для меня, как для психиатра, Достоевский окажется всего лишь эпилептиком, ничем не отличающимся от прочих эпилептиков, а Бернадет — еще одной истеричкой с религиозными галлюцинациями. Все то, чем они оба были сверх этого, не умещается на психиатрическом плане, и творчество Достоевского, и религиозный опыт Бернадет выходят за пределы психиатрического уровня. На психиатрическом уровне все остается неоднозначным до тех пор, пока не проступит нечто иное что скрывается за этим отображением. Так тень остается неоднозначной, пока я не выясню, отбрасывает ли ее цилиндр, конус или шар. Патология ведь нуждается в диагнозе, распознавании, поиске у логоса, который прячется за патосом, поиске смысла этого страдания. Всякая симптоматика ждет диагноза в этиологии, а поскольку этиология, как мы убедились, неоднозначна, тем более неоднозначна и симптоматика.